Кожу содрали, рассекли и пир приготовили пыштой. Всем дорогого певца привел в это время глашатой. Муза его возлюбила, но зломе добром одарила. Зрение лишило его, надала ему сладкие песни. Кресло ему с среброгвоздное в зале поставил, посредине пировавших придвинув к высокой колонне. Над головой его на гвозде он повесил фармингу, звонкую, давшую слепцу до нее прикоснуться руками. Возле поставил корзину прекрасную, стол пододвинув, рядом же кубок, чтоб пил, как только он духом захочет. Руки немедленно к пище готовые они протянули. После того, как желание питья и еды утолили, муза внушила певцу пропеть им сказания из ряда песен, молва о которых до самых небес достигала. Пел он о ссоре царя Одиссея с Пелеевым сыном, как на пиршестве пышным бессмертных неистово оба между собой разругались. Владыка ж мужей Агамемнон, Рад был безмерно, что ссора меж лучших возникла ахейцев. Знаменем добрым была эта ссора. В пифоне священном так ему Феб предсказал, когда через порог перешел он каменный с целью спросить Оракула. Бедствие начало. Зевс в это время как раз накатил на Трояну ахейцев. Вот про это и пел знаменитый певец. Свой широкий пурпурный плащ одисей, мускулистыми взявший руками, взвинул через голову вниз и лицо в нем прекрасное спрятал. Стыдно было ему проливать пред фьяками слезы. Каждый раз лишь кончал певец тот божественный пеньи, Плащ спускал Одиссей с головы своей, вытерев слезы. Чашу двуручную брал и творил возлияние бессмертным. Только, однако, опять начинал он, и знатные гости петь побуждали его, восторгаясь прекрасной песней. Снова вздыхал Одиссей, плащом с головой покрывшись, скрытыми слезы его для всех остальных оставались. Только один Алкиной те слезы заметил и видел, сидя вблизи от него, и вздохи тяжелые слыша. К вестнику тут обратясь, сказал Одиссей многоумный, жирный кусок от хребта белозубого Петрия отрезав. Большую часть от него для себя он, однако, оставил. «Вестник, возьми это мясо, снеси Демодоку, чтоб съел он. Рад я внимание ему оказать, хоть и очень печалюсь. Честь певцам и почет воздавать все обязаны люди, что на земле обитают. Ведь пенью певцов обучила муза сама, и племя певцов она любит сердечно». Вестник тотчас же пошел. И герой певцу Демадоку передал мясо. И принял певец его, радуясь духом. Руки немедленно к пище готовой они протянули. После того, как желание питья еды утолили, так Демадоку сказал Одиссей, в испытаниях твердый, «Выше всех людей, Демадок, я тебя бы поставил» или полоном самим, или Музой обучен ты пенью. Больно уж верно поешь ты про все, что постигло ахейцев, что они сделали, сколько трудились и сколько страдали, словно иль сам ты все это видал, иль от видевших слышал. Ну-ка к другому теперь перейди, расскажи, как... Епеем с помощью Дева Афины построен был конь деревянный, как его хитростью ввел Одиссей Богоравный в Акрополь, внутрь поместивший мужей, или он разоривших священный. Если так же об этом ты все нам расскажешь, как было, тотчас всем людям скажу я тогда, что Бог благосклонный даром тебя наградил, и боги внушают те песни. Так он сказал, и запел Демодок, преисполненный Бога. Начал с того он, как все в кораблях прочнопалубных в море вышли до найцев сыны, как огонь они бросили в стан свой, а уж первейшие мужи сидели вокруг Одиссея среди прибежавших троянцев, сокрывшись в коне деревянном. Сами троянцы коня напоследок в Акрополь втащили. Он там стоял, они без конца и без толку кричали, сидя вокруг. Между трех они все колебались решений.